Рассказ Пиппина «Встреча» Голова Фати заработала на полных оборотах. «Продолжайте, мистер Пиппин», — попросил он. «Расскажите абсолютно всё. В котором часу вы там оказались? Что видели? Как узнали о преступлении?» — Силы небесные, до да чего же вам повезло, что вы попали туда в самый нужный момент? — Видишь ли, на деле я выслеживал двух мошенников, которых обнаружил под кустом еще накануне вечером, но, увы, не поймал, — признался Пиппин. И щеки Фати окрасил румянец стыда. Пипин этого, к счастью, не заметил. По моим выкладкам они должны были встретиться с сообщниками на тылах театра. Там я и притаился. Пришел я на место их предполагаемой встречи ровно в половине девятого. И тоже заглянул в окошко комнаты, выходящей на веранду. Кот всё еще был там. Он крепко спал возле камина. Чудной. Не снимает шкуру после спектакля. Правда? Конечно. Он должно быть вообще странный парень. Он и вправду странный. Кивнул пипин «Я видел его сегодня утром, уже без костюма. Сам он не очень большой, зато голова огромная. Говорят, ему примерно 24 года, но взрослым он так и не стал. Ведет себя и поступает, как ребенок. В театре его зовут Бойзи». «Его, должно быть, уронили в младенчестве», — предположил Фати, вспоминая слышанные некогда истории. «После этого дети уже нормально не развиваются. Продолжайте, пожалуйста, мистер Пиппин. Все, что вы рассказываете, ужасно важно». «Итак, значит, я увидел кота, спящего на коврике перед камином». Вернулся Пиппин к своим приключениям. Потом пробило девять, и я решил, что пора прятаться. Через большую дыру в крыше веранды я вылез наверх и устроился на подоконнике, приготовившись ждать своих злоумышленников. И вдруг слышу стоны... Пиппин замолчал на миг, восстанавливая в памяти подробности. «Что же дальше?» Не выдержал Фати. «Черт побери! но ну, разве вы не счастливчик?» «Да...» «Значит, я осветил фонарем комнату и увидел директора, лежащего головой на письменном столе». «Разбив окно, я влез внутрь». Директор уже начал приходить в себя. Его усыпили каким-то наркотиком. Наркотик, видимо, был положен в чашку с чаем. В сейфе, ясное дело, хоть шаром покати. Сейчас на дверце ищут отпечатки пальцев. Эксперта на место происшествия я вызвал немедленно. И, конечно, исследуют содержимое чашки. Там, по моим предположениям, должны обнаружить какое-нибудь очень сильное снотворное. А директор помнит, кто принес ему чай? С живейшим интересом спросил Фати. Да. Кот из Пантамимы. Ответил Пиппин. Выглядит подозрительно, правда? Но поговоришь с Бойзи, с котом, и уже нельзя избавиться от мысли, что он ни малейшего отношения ко всей истории не имеет. Бойзи слишком простодушен и глуп. Ему ума не хватит положить снотворное в чашку с чаем. И, конечно, он вообще понятия не имел, где находится сейф. Или где добыть ключ. Или как узнать комбинацию букв, с помощью которых открывается дверца сейфа после того, как ключ вставлен в замок. Я, по крайней мере, так считаю. И все-таки не поручусь. «Очень любопытно». Проговорил фати Но, может, кто-нибудь все-таки был в здании театра в тот момент, кроме Бойзи? Никто, — сказал Пипин. Ни одной живой души там больше не было. Весь исполнительский состав, ну, ты понимаешь, актеры, актрисы, покинули театр. сразу после бесплатного спектакля, который давали для приютских ребятишек. Мы можем без большого труда проверить их алиби. Другими словами, точно выяснить, где был каждый с тех пор, как ушел из здания и до восьми вечера. Преступление совершено между половиной шестого и восемью часами, то есть в промежутке, Между окончанием представления и той минутой, когда директор выпил свой чай и упал головой на стол, почти потеряв сознание. Понятно. Стало быть, вам придется установить место пребывания всех, кто мог бы вернуться назад и ограбить сейф. — соображал Фати. Так. Но что могло помешать сделать то же самое постороннему человеку? Я хочу спросить, почему вором непременно был кто-то из актеров? Потому что вор знал, какой момент самый подходящий. Знал, где находится сейф. Знал, что за день до того директор положил в сейф выручку, а не отвез ее сразу же в банк, как поступал обычно. Что ключ хранится в директорском бумажнике, а не висит на кольце с остальными ключами? Знал, наконец, что директор любит выпить вечером чаю, И бросил в чашку наркотик. «Да, вы, конечно, правы. Посторонний человек этих обстоятельств при всем желании знать не мог». Фати задумчиво смотрел перед собой. «Деньги украл кто-то из членов труппы». А вам не кажется странным, что чай директору принёс именно Бойзи? На ваш взгляд, он мог всё-таки участвовать в преступлении? Не знаю. Он сказал, что ничего не помнит, кроме того, что вчера вечером ходил совершенно сонный и в конце концов улёгся спать перед камином. Пиппин в некоторой растерянности почесал затылок. «Видишь ли, ведь так оно и было, когда я увидел его через окно веранды». «Он даже утверждает, что и чай директору не относил». «Но это ясное дело ерунда. Директор сам сказал, что чай принес именно Бойзи. Не мог же он ошибиться». «Я думаю, Бойзи сильно напуган. Он хочет снять с себя подозрения. Бедняга не понимает, что его ни с кем нельзя спутать. Он же кот из пантомимы. Большой пушистый кот». «Да, похоже на то». «Бойзи или сам состряпал это дело с деньгами». «Или кому-то помогал», — заключил Фатти. «Что ж, мистер Пиппин, огромное спасибо. Я сообщу вам, если мы нащупаем хоть какой-нибудь след. И помните, ни слова Гуну. Он вас за это не поблагодарит». «Я при нем даже рта не раскрою», — пообещал пипин. «Господи Иисусе! Он возвращается! А я даже не прикоснулся к отчету, который он требует переписать. «Вам лучше уйти через черный ход, мистер Фредерик». Внушительная фигура Гуна возникла и застряла в воротах. Страж порядка о чём-то беседовал с викарием. Даже издали было видно, как напыщенно и самодовольно он держится. С бастером под мышкой Фатина цыпочках проследовал через холл и взял курс на кухню. Он выйдет в сад, в конце сада перелезет через забор и побежит прямо к пипу, Ребята и представить не могут, сколько всего он им пораскажет. Он уже шел по саду, когда из дома донесся грамоподобный голос Гуна. — Вы знаете, Пипин, что мне сейчас сообщил викарий? — Он сообщил, что вчера вы нагрубили его брату. И вцепились в его шляпу? Или сделали что-то еще в этом роде? Нет, я действительно считаю. Что действительно считает гун, Фати уже не слышал. Несчастный Пепен. Сейчас гун вытряхнет из него душу за необъяснимый интерес к рыжим. Фати чувствовал себя очень-очень виноватым. «Знать бы, что Пипин такой хороший и честный, мы бы не стали устраивать ему розыгрыши». Грустно говорил он себе по дороге к Пипу, где... не трудно было догадаться, его ждали и очень тревожились... Может, я все-таки еще сумею оправдаться перед ним, разгадав эту необычную тайну. Она ведь и в самом деле не похожа на другие. Тайна кота из Пантомимы. А что, звучит недурно. Ларри, Дейзи, Пип и Бетси с нетерпением ждали Фати, Уже целую вечность. Он ушел полтора часа назад. Что может делать человек столько времени? «Явился, наконец!» Сообщила Бетси от окна, где она устроила наблюдательный пункт. Шагает по дорожке вместе с Бастером. Вид невероятно значительный. «Прямо лопается от важности!» «У него должно быть куча новостей!» Бетси была права. Фатя начал рассказывать все по порядку с самого начала. И когда добрался до того места, где гун со всего размаху ударил бедного бастера кочергой, Бетси в ужасе закричала... и бросилась на пол прямо рядом с терьером, весьма изумленным ее поведением. Бастер, ты ранен! О, Бастер, как можно было тебя бить! Ненавижу Гуна, ненавижу, ненавижу! Я знаю, людей нельзя ненавидеть, это плохо. Но еще хуже прощать таких жестоких негодяев, как гун «Бастер, тебя избили! Ты весь в синяках!» Рассказ пришлось прервать. Минут десять юные сыщики тщательнейшим образом обследовали Бастера. Фати вообще-то был уверен, что Бастер не пострадал благодаря своей густой шерсти. Но увидев, как беспокоятся и суетятся остальные, вдруг и сам затревожился. А что, если старине Бастеру и впрямь что-то повредили? Словом, все пятеро терпеливо, с осторожностью раздвигая густую черную шерсть на спине, осматривали и ощупывали его розовое тельце. Бастер трепетал от восторга. Он лежал на животе и блаженно помахивал хвостом, наблюдая всю эту чудесную суматоху. Он был так взволнован, что даже высунул свой красный язычок и почти задыхался от счастья. Ничего заслуживающего внимания не нашли, если не считать крошечной отметинки в одном месте. — Вот сюда его и ударили! — воскликнула Бетти с горьким торжеством. «Да чего же мне хочется самой стукнуть гуна кочергой по голове! И как можно сильнее Ха -ха -ха. Какая ты на словах кровожадная!» Иронически улыбнулась Дейзи. «А сама небось убежишь за три девять земель! Прикрикни на тебя гун как следует!» «Я бы ни капли не удивился, если бы Бетси действительно...» выхватила кочергу у гуна, опасаясь, что он поранит Бастера. Вступился за девочку Фати. Сама она, может, испугалась бы, но забыла бы всякий страх и вела бы себя храбро, если бы гун пытался причинить зло кому-то другому. Уж я-то знаю, Бетси. Речь Фати доставила юной сыщице невыразимое удовольствие. Бетти покраснела, как мака, в цвет и зарылась лицом в шею Бастеру. Фати дружески похлопал ее по спине. Знаете, отобрав угу на кочергу, я почувствовал такую радость, как будто хорошенько шарахнул его по башке!» Засмеялся он, оглядывая друзей. «Силы небесные!» «Видели бы вы его рожу, когда он вдруг понял, что у меня есть кочерга, а у него нет Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Но рассказывай же, наконец, дальше!» У Пипа лопнуло терпение. «Эта история становится все более захватывающей, а мы отвлекаемся!» «Черт! Как бы мне хотелось быть там вместе с тобой!» Фати возобновил свой рассказ». был момент когда ребята буквально визжали и стонали от смеха это он описывал сцену в которой гун потребовал незамедлительно передать ему все ключи и улики а пипин торжественно почти благоговейно вручал их ему «Ха -ха -ха -ха! слушай он же пойдет встречать подчеркнутый воскресный поезд Веселился Пип. «Сходим, посмотрим, как это будет выглядеть». «В самом деле...» — воодушевилась Бетси. «Давайте пойдем. Гун жутко разозлится, увидев нас на станции. Он решит, что мы тоже знаем ключ». «И это будет чистая правда», — с хитрым видом заметил Ларри. «Поскольку мы сами его придумали!» «Идея!» — Фадди тоже развеселился. «Толковая идея!» «Да и у меня есть ничего себе мысль!» «Насчет того, чтобы, переодевшись, явиться к поезду, возбудить у Гуна подозрения и заставить его идти за мной по пятам!» «Почему бы и нам тогда не пойти за тобой по пятам?» Обрадовалась Бетти. «Обязательно пойдем! Значит, завтра!» «Что, Фати, разве не забавная будет картинка? Первый класс!» «Да скажи нам все-таки свою историю!» С досадой сказала Дейзи. «Так же нельзя, ребята! Давайте сначала послушаем Фати». а уж потом начнем строить планы иначе фати до обеда не кончит в конце концов фати завершил повествование слушатели выразили бурное одобрение пипину который заступился за фати и бастера пипин единодушно был признан добрым и замечательным потом все заволновались узнав о судьбе кота из Пантомимы. И обе девочки от души пожалели, что накануне им не хватило смелости заглянуть в окошко, когда кот расхаживал по комнате и махал лапой. «Как вы считаете, это он совершил преступление?» — спросила Бетси. «Если чай принес он, значит и ограбление его рук дело». Может быть, он гораздо умнее, чем мы думаем. «Всё может быть», — сказал Фати. «Я с ним поговорю». «А вообще-то мы могли бы побеседовать все вместе. И это будет выглядеть очень естественно. Мы дети, которые им интересуются. Взрослых». «Кот, возможно, побаивается, а в нашем обществе почувствует себя нормально». «Точно!» — кивнул головой Ларри. «Надо же, как все сошлось!» «Мы оставили свои ключи в том самом месте, где готовилась кража, и ухитрились направить туда же полицейского, чтобы он обнаружил следы преступления». «Нет, что не говорите. История эта странная. Ни на что не похожая». «Ладно», — Фати поднял руку. «Каждому из пятерых предстоит основательно поломать голову. Каникулы скоро кончатся. На раскрытие тайны нам отпущено чуть больше двух недель». «Гуну, конечно, добраться до истины помешают наши фальшивки, а у нас есть пипин который обещал прийти на подмогу. Он может разузнать вещи, которые нам самим выяснить не по силам». «Когда начнем работать?» Деловито осведомил Салари. «Прежде всего, нам, как всегда, нужен план». ответил фати «Должным образом составленный план. Список подозреваемых, список улик и так далее». «Ой, давайте начнем прямо сейчас!» воскликнула Бетси. «Сию минуту. Фатти, у тебя есть с собой блокнот или записная книжка?» «Разумеется!» фати достал из кармана пухлый блокнот, и великолепную самопишущую ручку. Потом аккуратно разлиновал страницу. «Итак, параграф первый. Подозреваемые». Из холла послышался звонок. Бэйти огорченно вздохнула. «Уже обед. Досадно. Фати, ты потом придешь?» «Куда же я денусь?» — ответил Фати. Собираемся здесь же в половине третьего И пусть каждый хорошенько пораскинет мозгами Насчет дальнейших действий Это выдающаяся тайна лучший у нас еще не было